Глава тридцатая. Арина. Я наблюдаю, как вытягивается лицо Эрика и понимаю, случилось что-то серьезное. Он скакивает со стула и бежит к выходу. Я словно передаю ему стафетную палочку неприятностей. «Ты куда?» Бросаю следом, опережаю его, раскидываю руки в сторону, закрывая дверной проем. Пока не скажешь, что случилось, не пущу. Он мгновение смотрит на меня, остановившись взглядом, потом глухо выдавливает из себя. Мачеха звонил Отцу плохо. А этот щегол трубку не берет. «А скорую вызвали?» Да, но у Глафира такой страшный голос. Все, поехали, я с тобой. Давай ключи. Я сам у тебя прав нет. Точно, совсем забыла, что меня лишили водительских прав, а получить новое я так и не успела. В машине мы молчим. Эрик нервно сжимает руль, а я смотрю в окно на мелькающие мимо машины, на пешеходов, бредущих по своим делам. Обычная жизнь большого города, и только мы в нее не вписываемся. Все сражаемся друг с другом, делаем гадости, травим души. Может, Елену Ивановну позовем? Осторожно спрашиваю мажора. Теперь я уже не верю Матвею. Кажется, что все его действия только во вред. Разумом понимает, что он не будет рисковать своей карьерой без причины. Слишком изворотливый, осторожный. А не верю. Обязательно позовем, если сами не справимся. Особняк Метельских сияет огнями. Даже робость берет от этой роскоши и помпезности. Слуги суетятся, носятся по комнатам. Дворецкий лишь небрежно окидывает меня взглядом, но смотрит на Эрика. Борис Сергеевич в своих комнатах. А скорая? Уже уехала. Небольшой сбой сердечного ритма. Из-за чего? Эрик спрашивает отрывисто, с придыханием. Сразу видно, что очень волнуется. Глафира Викторовна вам расскажет. Опять, значит, я виноват. Бурчит мажор и переводит взгляд на меня. Ты иди, я подожду тебя в холле. Нет, резко отвечает он и хватает меня за руку. Так, сцепив пальцы в замок, мы и входим в большую спальню. Вернее, не в спальню, а в отдельные апартаменты семейной пары, устроенные под ее запросы и вкусы. И хотя сердце колотится от волнения, я украдко оглядываюсь. Никогда еще мне не доводилось бывать в таких роскошных домах. Везде бархата, позолота, мягкие кресла, столики на кривых ножках и пузатой комодики, блестящие лаком. Отреставрированная винтажная мебель поражает красотой дороговизны. Тяжелые портьеры оправляют окна в пол, стену напротив занимает стилизованный под стрину, но вполне современный шкаф-купе. В центре стоит широкая кровать, застеленная шелковым покрывалом, а рядом с ней медицинская капельница. Ты пришел. С кресла поднимается невероятной красоты миниатюрная женщина. Она встряхивает длинными волосами и легко ступай, направляется к нам. Естественно, пришел, ворчит Эрик. Ты же истерику устроила по телефону, осмотрю все спокойно. Тихо. Отец только что заснул. Прости, как он? Эрик вытягивает шею, я выглядываю за его плеча. На кровати, сливаясь бледной кожи с белизной и постельного белья, лежит сам хозяин. В полной тишине хорошо слышно его хриплое дыхание. Невольно наворачиваются слезы. Наша с Эриком жизни так похожа. Выйдем, сын. Шепчет женщина и толкает Эрика в плечо. На меня она не обращает внимания и чувствует неловкость. «Зачем поперлась следом за мажором?» Всплывает в голове вопрос. «Своих проблем много». «Это Арина». Мажор коротко представляет меня в холле. «Девушка, подождите нас здесь. Наконец-то меня вниманием дама». «Нет, Арина пойдет со мной». Эрик опять решительно берет мои пальцы. «Самое удивительное, мне не кажется это противным или неправильным. Мы многого прошли уже вместе, много пережили» словно связанной нитью судьбы, которую невозможно ни разорвать, ни разрезать. «Как хочешь», — пожимает плечами дама. Она приводит нас в кабинет, небрежным жестом показывает на диван, сама садится в кресло. «Да что случилось?» — возрывается Эрик. «Что за тайны мадридского двора?» «Это я у тебя хочу спросить, гаденыш». Тихо, с нажимом, — говорит хозяйка. Ее глаз начинает подергиваться. Только теперь я понимаю, что она напряжена и взвинчена. «Ты решил отца вогнать в гроб раньше срока?» «Я?» — Эрик теряется. Мы вчера хорошо поговорили, он мне помог разобраться с одним делом. Больше не виделись. Все ясно, вспыхивает озарение. Вот почему полиция перестала расследовать на похищение, а я все гадала. Сегодня приехала твоя жена. Она заявила, что тебя нужно лечить у психиатра, потому что ты устроил в клинике vip ВИП-отделение, скандал. В результате все богатые пациенты выписались, подали на клинику иск и требуют полного возмещения убытков за моральный и материальный ущерб. Наташка спятила, что ли? Мы обмениваемся взглядами, его глаза вспыхивают. «А еще она сказала, что ты связался с уголовницей. Это она?» Тяжелый взгляд больших серых глаз прожигает меня насквозь, невольно съеживаясь. «Что? Она точно идиотка, я с ней разберусь. Не знаю, что происходит в твоей семье, но мое терпение лопнуло. Отцу стало плохо». «Черт! Это Наташка за намек о разводе мстит», — бормочет Эрик. «И за фабрику». «За какую фабрику?» Эрик рассказывает мачехе о разговоре с отцом, о желании жены Стрельникова прибрать к рукам его фабрику, о своей задумке про реорганизацию производства, о моей маме, которую мы вчера вывезли из клиники. Дама сидит, выпрямив спину изящно скрестив ноги, как английская королева. На ее лице маски не отражается ни одной эмоции. Я невольно ей завидую, умеет держать себя в руках. Короче, у меня куча планов. Впервые с тех пор, как умерла Лера, я хочу чем-то заняться и не собираюсь отдавать свой бизнес в руки этих проходимцев. Это ты так о своей жене говоришь и о лечащем враче твоего отца? Не слишком ли? Лечащий врач? Хочешь знать, что сделал этот дятел с Ариной и ее мамой? Глафира Викторовна молча разглядывает ногти. Мы напряженно ждем. От этой женщины сейчас многое зависит. Она самый близкий человек для отца Эрика. Она может казнить и миловать. А ее терпение по всему видно на пределе. Мажор постарался. Но я ее понимаю. Своих проблем хватает. Выслушивать о чужих нет желания. Но то она взмахивает ресницами. — Рассказывай. Давно хочу понять, что с тобой происходит в последнее время. Эрик начинает издалека, с момента аварии. Я, слушаю его, словно погружаюсь в прошлое и заново переживаю все, что со мной случилось. В какой-то момент с хлиповы он бросает быстрый взгляд и успокаивающе гладит по руке. Сейчас рядом со мной сидит друг, товарищ по несчастью и вовсе не враг. С той же горячностью, с которой мстил, он готов теперь во всем поддерживать меня. — Вот, смотри, это Аринина модель доказательство из своих слов Эрик берет со стола модный журнал и показывает мачехе куртку с моим рисунком. Она молча издалека разглядывает страницу, потом смотрит на меня. — Вы готовы взяться за эту работу? Я вижу, сын вам доверяет. — Я теряюсь. Только час назад узнала о предложении Эрика. Не было ни минуты на обдумывание. Мажор опять хватает мои пальцы и сжимает их. — Ариша, прошу, выручи. — Я не знаю. Отвечаю честно и искренне. — Ты хочешь мне отомстить за исковеркуную жизнь? — тихо спрашивает он. «Не придумывай, вспихиваю я. Долг платежом красен. Ты помог мне с мамой, а я готова поддержать тебя. Но это большая ответственность. Не уверена, что у меня получится». «Мам, скажи ты ей!» Вдруг выпаливает Эрик, и мачеха вздрагивает, как от удара. Простое слово «мам» звучит так легко и естественно, Вот он говорит его сто раз в день. Уголки рта Глафира Викторовны опускаются вниз, лицо морщится, она силится что-то сказать, но губы дрожат, а глаза наполняются слезами. «Что? Что я опять сделал не так?» — кричит Эрик. Он переводит взгляд с меня на мачеху и явно не понимает, почему мы взволнованы. Ты впервые по-настоящему назвал меня мамой. Эрик растерянно смотрит на мачеху. Кажется, он и сам не догадывается, что сейчас брякнул. И вот озарение вспыхивает его в голубых глазах, а смущение заливает щеки краской. Ну, назвал и назвал. Подумаешь, чего цепляться к словам. Ты молодец, вырывается у меня помимо моей воли. В порыве я, пожимаю его пальцы, никогда не думала, что похвалю врага. Сама от своей реакции в шоке. Пытаюсь выдернуть руку, но он притягивает меня к себе. Глафира Викторовна удивленно поднимает брови. Такое поведение мажора в отношении постороннего человека для нее открытие. — Какие у вас отношения? — тихо спрашивает она. — Хозяин работник. Быстро отвечаю ей, молясь про себя, чтобы Эрик не ляпал ничего лишнего. Я уже поняла, что у него язык без костей. Быстрее говорит, чем думает. Но мажор не поправляет меня. Он о чем-то напряженно думает. Наконец говорит. — Ариша, можешь подождать меня в холле? — Но очень прошу тебя. Я пожимаю плечами и выхожу из кабинета. Немного неприятно, что меня так без бесцеремонно выставили вон, но плевать. Гордо вздергиваю подбородок и спотыкаюсь. А куда идти? Растерянно озираюсь. В этом огромном доме можно и заблудиться. Где находится холл, совершенно не представляю. Когда меня вели, я не следила за дорогой. Бреду по коридору, сворачиваю то в один закуток, то в другой, но попадаю в тупики. И нигде не души. Вспоминаю старый новогодний фильм «Чародеи», где герой тоже бродил по пустому зданию кричал «Люди, где вы?» Вот и мне сейчас хочется позвать на помощь. Останавливаюсь и прислушиваюсь. Где-то далеко звучат голоса. Тихая музыка, смех. Сквозь ароматы дорогих освежителей воздуха пробивается запах лука. Кухня, точно. Приду на запах, который становится все сильнее и радуюсь. Я молодец. От хриплого кашля за одной из дверей подскакиваю на месте. Сердце похоже на кузнечное меха. С шумом гоняет кровь по сосудам. Тук-тук-тук-тук. О, боже! Прижимаю ладонь к груди, делаю шаг и снова останавливаюсь. Есть там кто? Зовет мужской голос, слышу звук падения. Вот дьявол! Оглядываюсь и вдруг узнаю место. Именно в этом блоке находятся апартаменты хозяев дома. Не мое это дело, уговаривая себя, иду по коридору дальше, но в душе все переворачивается. Когда мы уходили из спальни, хозяин дремала, его покой оберегала сиделка. Где же она сейчас? Кто там? Опять кричит отец Эрика. Твою ж мать, что за... Возвращаюсь и осторожно открываю дверь. Вам помочь? Где ты бродишь, сердито спрашивает хозяин. Хочешь, чтобы я раньше времени качурился? За что тебе деньги платят? Он сидит на кровати и разглядывает пустую бутылку капельницы. Потом тянется рукой к игле. Нет, не трогайте, кричу я и бросаюсь к кровати. Я сейчас. На медицинском столике нахожу спиртовые шарики, обрабатываю руки, и осторожно вытаскиваю иглу из вены, прикладываю на место укола стерильную салфетку и наклеиваю пластырь. Потом поднимаю с пола телефон. Это его падение я услышала. «А ты кто?» раздается над макушкой вопрос, я поднимаю голову, сталкиваясь с суровым взглядом синий глаз. «Ты не моя сиделка». «Да, нет». «Тогда или нет, ты уж определись», — усмехается мужчина, подтягивается на руках к изголовью. Я поднимаю подушки, помогаю ему удобнее сесть. «Я не ваша сиделка, я пришла с Эриком Борисовичем». «Даже так? А зачем? Ты садись, садись, мне старику скучно». Пристраиваюсь на краешке кресла и не смело разглядываю этого человека. Я много читала о нем, когда сидела в тюрьме. Хотелось понять, в какой семье вырос мерзавец, который катком проехался по моей жизни и сравнял ее с асфальтом. И вовсе на старика не похоже. Действительно, Борис Сергеевич очень красивый мужчина, 50 с небольшим лет. Болезнь немного подкосила его, выбелила на лице кожу, окружила синяками глаза, но не убила прежнюю привлекательность. Теперь понятно, в кого пошел сын. Эрик так похож на отца не только внешностью, но и упрямым характером. Скажешь, тоже усмехается он. В комнату с шумом врывается сиделка. С перекошенным от страха лицом она подлетает к больному, замечает, что капельница закончилась, а вени вене нет иглы и бледнеет. Я даже вижу капельку пота, катящуюся от виска. — Простите, — бормочет она, — вы спали? Я выше только на минуточку за свежей водой. В руках она держит хрустальный графин. — Это, считаете, нормально оставлять пациента одного, когда у него заканчивается лекарство? — Ничего страшного не случилось бы, — оправдывается сиделка. Лекарство задержится в трубке. Она ставит графин на тумочку и бросает на меня сердитый взгляд. — Это вы вытащили иглу? Да. А руки обработали? Конечно. Широко улыбаюсь ей, пытаясь успокоить стревоженную женщину. Я ее прекрасно понимаю. Связываться с семьей магната чревато последствиями. Можно не только не заработать ни копейки, но и на скамье подсудимых оказаться. Маша, принеси-ка нам по чашечке кофе, усмехается Борис Сергеевич, и сразу видно, что он не сердится, а ворчит просто так, для острастки. Ой, вам кофе нельзя. Тогда неси чай. Милая девушка, вы чай любите? Спрашивает он меня. Люблю, но меня Эрик Борисович потеряет. Не потеряет. Как только за сиделкой закрывается дверь, он смотрит на меня пристальным взглядом с намеком. Начинай, говори. Я понимаю, что от него не отвязаться и с тоской глядываясь на дверь. И где черти Эрика носит? Меня зовут Арина. Красивое имя. А кто ты по образованию? Учитель начальных классов. Ого, а с капельницей ловко справилась. У меня мама долго болела. Пришлось многому научиться. Ставить и убирать капельницы в том числе. Чем болела? Инсульт. Нет, два инсульта. Один несколько лет назад, а второй не так давно. Запутаюсь в словах, чувствую, что становлюсь на зыбкую дорогу. — А, понял. Это твою маму вчера из больницы вывезли? — От шока и каю. Не ожидала, что такой большой человек знает о моих проблемах. — Мою, Ик. Простите, — Так-так-так, оживляется он. — А какое отношение имеет мой сын к твоей маме и тебе? Эрик в благотворительности не замечен. Он, если что, и делает исключительно в личных интересах. Ты его любовница? — Нет, и Что вы, и И кот разошлась не на шутку, я даже дышать боюсь. Водички попей и мне дай. Он кивает на запотевший графин. Я наливаю воду в стакан, протягиваю ему. Взгляд мечется, боюсь смотреть в его глаза. Чувствую себя в ловушке, в которую попала по собственной глупости. Делаю несколько глотков и закашляюсь. Хозяин смеется. О, как я тебя смутил. И все же ты спишь с моим сыном? Нет, не спит, доносится голос Эрика. Он врывается в комнату и несется ко мне. За ним шагает мачеха. Наконец-то облегченно выдыхаю я. Но, надеюсь, продолжает мажор, хитро прищурив глаз, скоро будет.